Глава 9. Имя немного искажено, но годится. Шекспир. Бесплодное усилие любви. Теперь, когда мы сообщили читателю распоряжение «Измаила», Сделанные им при обстоятельствах, которые могли бы привести в сильное смущение многих других людей, мы опять перенесем сцену действия за несколько миль от только что описанной нами, сохранив, тем не менее, последовательность во времени». В ту минуту, как Скваттер и его сыновья отправлялись на охоту, как мы уже говорили в конце предыдущей главы, два человека, сидевшие под группой деревьев на берегу маленького ручья на расстоянии пушечного выстрела от утеса, по-видимому, были заняты серьезным обсуждением достоинств горба бизона, приготовленного со всей тщательностью, требуемой блюдом подобного рода. Самый нежный кусок мяса был отделен от более грубых частей, завернут в кожу и подвергнут на известное время действию огня в вырытой в земле печке. Лакомки уселись перед этим блестящим образцом кулинарного искусства «прерии». Это кушанье из мягкого нежного мяса и в то же время питательное могло по праву требовать признания своего превосходства перед самыми тщательно приготовленными рагу какого-нибудь знаменитейшего повара, хотя для приготовления его не требовалось ни малейшего искусства. Два счастливых смертных, для которых предназначалась такая вкусная еда, казавшаяся еще вкуснее благодаря превосходному аппетиту, не остались равнодушными к выпавшему на их долю счастью. Один из них, и именно тот, который занимался приготовлениями к пиру, высказывал менее стремление отдать честь своей стрипне. Без сомнения, он ел и даже с хорошим аппетитом, но и с умеренностью свойственной старости. Не то его товарищ, человек в цвете лет, пышущий здоровьем, Он отдавал исключительную честь талантам своего друга и был вполне поглощен его произведением. Самые сочные куски один за другим отправлялись в его рот, а довольные взгляды, кидаемые им на старика, выражали признательность, для проявления которой иным способом у него не было времени. «Будем резать поближе к середине горба, мальчик», — сказал трапер так как этот почтенный житель Прерии угощал таким восхитительным блюдом охотника за пчелами. «Режьте посередине, друг мой, там вы найдете настоящие чудеса природы. Тут не нужно ни пряности, ни едкой горчицы, чтобы придать посторонний привкус». «Будь у меня только стакан меда», — сказал Поль, останавливаясь невольно, чтобы передохнуть. «Я бы поклялся, что никогда ни один человек не едал такого подкрепляющего обеда». «Да-да, вы можете называть его подкрепляющим», — заметил старик, восхищенный безграничным удовольствием товарища. «Это славное мясо, укрепляющее того, кто ест его». «Сюда, Гектор», — сказал он, бросая кусок своей верной собаке, которая смотрела на хозяина, как бы желая напомнить о себе. Тебе в твои годы, старина, надо набираться сил, как и твоему хозяину. Вот, видите, эта собака ест разборчиво и разумнее и выбирает лучшие куски, чем все ваши тамошние люди. А почему? Потому что она пользовалась дарами своего создателя, но не злоупотребляла ими. Она была создана собакой и довольствовалась пищей, предназначенной для собак. Они созданы людьми, а едят, как голодные волки. Гектор — славная, добрая собака. Она всегда была верна мне, и чутье ее никогда ее не обманывала. Ну, а теперь знаете ли вы разницу между стряпней в пустыне и стряпней в поселениях? По вашему аппетиту я ясно вижу, что не знаете. Ну, так я скажу вам. Одна следует за человеком, другая — за природой. Одна думает, что может прибавить кое-что к дарам Создателя, тогда как другая довольствуется тем, что смиренно наслаждается ими. Вот и весь секрет. «Слушайте, траппер», сказал Поль, «очень равнодушный к нравственным изречениям, которыми его товарищ любил уснащать еду. Сделаем условие». «Каждый день, пока мы будем здесь, а, вероятно, их будет немало, я буду убивать буйвола, а вы будете нам готовить его горб». «Я не могу и не буду обещать этого. Мясо буйвола вкусно, берите любую часть, и оно предназначено в пищу человеку. Но я не могу согласиться, чтобы вы каждый день убивали по буйволу. Это расточительность, на которую я не могу согласиться». «Расточительность? Не бойтесь, старик, ничего не пропадет. Если все они будут так вкусны, как этот, то я берусь обглодать все кости». «Но кто это идет сюда?» «У него, по-видимому, хорошее чутье, и он не сбился с пути, если шел по следу обеда». Человек, прервавший разговор и вызвавший это замечание, шел важной поступью по берегу ручья, прямо к гурманам. Так как во внешности его не было ничего ни враждебного, ни странного, охотник за пчелами не только не бросил есть, но наоборот удвоил деятельность, как будто из опасения, что вкусного мяса не хватит для удовлетворения аппетита пирующих в случае, если к ним присоединится третий нежелательный гость. Траппер вел себя совершенно иначе. Он уже удовлетворил свой более умеренный голод и смотрел на новоприбывшего радушно, как на человека, которого рад видеть. «Подойдите, друг мой», — сказал он, видя, что незнакомец остановился на минуту, как бы в нерешительности. «Подойдите, — говорю вам. Если вашим проводником был голод, то он не мог привести вас удачнее». «Вот мясо, а этот молодой человек даст вам маиса, который, сварившись, стал белее снега на горах. Подходите без страха. Мы не кровожадные животные, поедающие друг друга. Мы христиане, с благодарностью принимающие то, что угодно было дать нам Господу». «Почтенный охотник», — ответил доктор, так как это был сам натуралист, направлявшийся в эту сторону в одну из своих ежедневных экскурсий. «Я бесконечно рад этой счастливой встрече. У нас одинаковая жажда науки, и мы должны быть друзьями!» «Черт возьми!» — вскрикнул старик и бесцеремонно расхохотался прямо в лицо философу. «Да, это человек, который хотел уверить меня, что название может изменить природу животного. Ну, добро пожаловать, друг мой!» хотя мысли у вас и путанные, потому что вы начитались слишком много книг. Садитесь, и когда отведаете этот кусок, то скажите, если можете, название животного, из мяса которого мы устроили себе такой чудесный обед». Взгляд доктора Батиуса «Из вежливости мы будем давать этому достойному человеку то имя, которое наиболее нравилось ему» достаточно выразил удовольствие – испытанное им при этом предложении. Свежий резкий воздух, прогулка — все это возбуждающе подействовало на него, и вряд ли сам Поль был более расположен отдать честь стрипне траппера, чем этот любитель природы, когда приятное предложение коснулось его слуха. Испытываемое им удовольствие выразилось в легкой усмешке, который он не мог подавить, несмотря на всю свою серьезность. Без дальнейших церемоний он сел рядом со стариком и принялся за еду. «Было бы позором для моей профессии», — сказал он с удовольствием, проглатывая кусок мяса и стараясь узнать по какому-нибудь особенному признаку шкуру животного, изменившуюся от варки. Было бы величайшим позором для моей профессии, если бы на континенте Америки нашлось хотя бы одно четвероногое или птица, которых я не сумел бы узнать по некоторым характерным признакам, так удивительно определенным наукой. Это... посмотрим. Мясо питательно и вкусно. Пожалуйста, еще немного, Маиса, мой юный друг».